Глава вторая. Ворон Блейк со своими приближенными поселился на небольшом мысу в конце набережной. Какой-то застройщик возвел там шесть довольно неплохих домов, но продать не успел. Так что Ворону все досталось новым, меблированным и непользованным. Конечно, дом в колд совсем не то, в чем он привык жить при его капиталах. Но если человек умный и понты для него не во главе угла, райское место. Вода в двух шагах.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 Публика, одетая вполне себе скромно, сбивалась кучки, разговаривала, слышался смех. Погода сегодня радовала на все сто, было ясно и пока еще солнечно. Летний день здесь долгий, как в России в средней полосе, так что до сумерек еще далеко. Припаркованные машины вытянулись вдоль обочины, но мы пришли пешком, от нас досюда метров триста всего, наверное. У самого входа столкнулись с Терренсом. «Пошли», — сказал он, — «покажу, кто там кто».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 стоящего в компании нескольких мужчин и женщин. Высокий в зеленой пола — Фитцпатрик. Он при вороне и начальник охраны, и помощник, и телохранитель. Они вместе провалились. Он и в той действительности на этой же работе был. Фитцпатрик был рослым, белокожим, с круглым лицом и довольно длинным носом. Пострижен под морского пехотинца. Вооружен, но здесь большая часть людей вооружена, даже я. «Дэйва, ты знаешь» продолжал перечислять собеседников Уорона Терренс. А в белой сорочке Роджерс, мэр города, женщина Кристин Ларсон, доктор-офтальмолог, работает в госпитале, кто с ней, не знаю. Мэр был невысок, тучин и пузат. А женщина, несмотря на то, что было ей к 50, наверное, выглядела на удивление хорошо, стройная, с густыми каштановыми волосами, с чуть скуластым загорелым лицом. В этот момент ворон заметил Терренса, улыбнулся и извинился перед своими собеседниками и направился к нам. Я почему-то ожидал, что Фицпатрик пойдет следом, но тот остался в компании. «Терренс!» — Ворон еще на ходу протянул руку для приветствия. «Энис!» — улыбнулся он Насте. «Кто нас представит?» «Это уже мой адрес». «Влад, муж Энис!» — представил мне Терренс. «Это Ворон, наш гостеприимный хозяин.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 предстоящей операции, он этого не сделал, за что я остался ему благодарен, потому что вечер удался и говорить о серьезном не хотелось. Правда, взамен он стребовал от меня обязательства прибыть завтра в штаб после ланча с Вороном, а командованию отказывать не принято. Были даже танцы. Была приветственная речь Ворона, который рассказал, как тут все было плохо и как становится хорошо. Был фейерверк,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 «Надо не упускать возможности». «Я мёртвая», — простонала она. «Некрофилия — это тоже не так плохо. Сейчас как дам», — захохотав, оттолкнула она меня. «Ладно, я в душ. Я тоже». «Души у нас два. Можно бы и вместе, но я тоже устал, так что заниматься этим всем хочется лёжа». А за окном, наконец, стемнело окончательно. Короткая ночь вступила в свои права, чтобы быстро смениться ранним летним утром.